Глава шестая. Княжеское приглашение. Дмитрий опять попытался затеять лёгкий разговор, выспрашивая о том, как озерицу празднуют у Алёны на родине. Но беседа не клеилась. Молодая княгиня никак не могла справиться со смятением. Спасение пришло нежданно. Откуда-то из аптечника на них буквально выкатилась запыхавшаяся и раскрасневшаяся от бега Ульяна с ворохом какого-то тряпья. «Алёна! Ох, успела!» Девушка остановилась, держась за бок и шумно отдуваясь. «Что случилось?» — встревожилась латырница. «Да ничего не случилось, я хотела тебя встретить и провести так, чтобы по дороге ни с кем не столкнуться, потому что...» «Ой!» — осеклась она, когда, наконец, достаточно отдышалась и заметила стоящего рядом княжича. Тот насмешливо и тепло улыбался, разглядывая Ульяну. «Здравствуй, боярышня Вяткина!» «Здравствуйте, Ваша Светлость!» Ульяна коротко поклонилась. Опять Алатырница бросилась в глаза разница между его обхождением с прислугой и с людьми более высокого рода. И она ещё больше порадовалась появлению боярышни. её так княжич, небось, не прогонит так легко, а там и Алёна не собиралась теряться и упускать протянутую руку помощи. «Спасибо, Дмитрий, что проводил. Мне неловко дольше отвлекать тебя от важных дел». Поспешила она заговорить, пока княжич не опомнился. «Мы лучше с Ульяной пойдём. Не будешь же ты украдкой на женскую половину пробираться?» «И то верно». Нехотя согласился он. Вежливо кивнул, пожелал хорошего дня и зашагал вперёд. А Алёна ухватила боярушню за локоть, чтобы не спешила бежать следом. «Не представляешь, как ты кстати». С облегчённым вздохом тихо призналась Алатырница, когда Дмитрий пропал из вида. «Спасибо, но я всё равно не поняла, что стряслось и почему-то ко мне бежала. Мне брат весточку послал», — созналась Ульяна, которая сама порадовалась, что спешить больше не надо. Бегала она явно очень редко, так что сейчас с трудом переводила дух. Не дожидаясь вопросов, протянула на ладони смятый клочок бумаги, сложенный птичкой. «Вот!» Мы все пять раз белым янтарём в крови уродились. Только два средних брата очень одарённые, а все остальные ни то ни сё. Всерьёз нас учить, только время тратить. Но вот такие мелочи мы все наловчились делать. Дома очень удобно было. Поместье большое, куда как проще птичку сложить да отправить, если что-то кому-то надо. Даже слугам посылали. Разулыбалась она. «Здешних не пугаем, они непривычные». «Действительно здорово». С лёгкой завистью похвалила Алёна. Таких птичек воздушные аллатырники могли зачаровывать и крепче, чтобы летели далеко и слушались любых рук. Но было это сложно, и потому стоило дорого. У них на заставе несколько хранилось, но лишь на крайний случай. Предупредить соседние заставы и город, если вдруг серьёзная беда приключится. «Так о чём тебе брат написал?» — напомнила она, жестом предлагая боярышне — всё-таки двинуться к дворцу. «Так и тебе же! Он вечером заходил. Он всегда ко мне заходит пожелать доброй ночи. Батюшке некогда, он весь в заботах. А Мирослав считает, что его братский долг за мной приглядывать. Я же, по его мнению, совсем не путёвая. Ульяна тепло улыбнулась. «Я ему про тебя рассказала? Ну, что ты у нас появилась? И что ты хорошая, на всех других непохожая? Он же как раз в первом десятке под началом наследного княжича служит. «Сегодня вот тебя узнал и птичку мне отправил, чтобы я тебя проводила тишком. Я янтарём умею чувствовать, есть ли кто поблизости или нет. Ну и вразумила ещё». «Вразумила?» «Нехорошо будет, если узнают о твоём этом увлечении». Девушка виновато вздохнула, словно лично была ответственна за такую несправедливость. Брат писал, что ты с лошадью очень ловко управляешься, но... «Ты же княгиня, нельзя так». «У княжича хороший десяток, не болтуны, но всё же вдруг кто прознает?» «Княжеч вон не считает это чем-то постыдным», — возразила Алёна. «Больше желание послушать, что ответит боярышня, чем всерьёз протестуя. Она прекрасно поняла, о чём толковала собеседница и от чего пыталась предостеречь. Так то, княжеч, ему можно. И ты только не обижайся, хорошо, но княжеч вряд ли на тебе женится». С неожиданной рассудительностью очень тихо проговорила она. «Ты ведь вне брака рождённая. Великий князь не позволит наследнику выбрать такую. Да и сам Дмитрий...» «Что, Дмитрий?» — полюбопытствовала Алёна. «Такой молодой, а уже бабник?» «Немного», — смутилась Ульяна. «Ты не думай дурного, он девушек не обижает и почём зря не портит. Он хороший, правда? Но переменчивый. Сейчас ему с одной интересно, а завтра с другой...» «Ты не такая, как остальные. Ты очень смелая. Я лошадей вообще-то даже немного боюсь. А тебе, Мирик, то есть брат мой, очень уважительно отозвался. А он за так хвалить не будет. Но ты считаешь, что княже чем движет любопытство, потому что он таких, как я, прежде не видел. Но вскоре чувство новизны пройдёт, и ему наскучит. Так? Так. Ты не сердишься?» Ульяна глянула на неё виновата. «Нет, что ты!» Я тоже не думаю, что это у него всерьёз и такая любовь, чтобы жениться поперёк родительской воли, уверенно отмахнулась Алёна. Но ведь между людьми не только любовь или равнодушие бывает. От чего мне с княжичем, например, не подружиться? С парнем, с мнением протянула боярышня. Но ты же с братьями дружишь, отчего нет? В названые сёстры я княжичу набиваться не стану, не волнуйся. И с дружбой навязываться не намеренна. Это я так, к примеру, Пока мы вот с ним просто поговорили о лошадях да об охоте. И только. И он вызвался тебя проводить, да? А представь, что бы было, если бы кто вас вдвоём увидел. Ну да, змеющие бы не порадовались, — улыбнулась Алёна. Небось, Людмила-то высоко метит. Может, и на княжича холостого поглядывает. Не знаю, я же у неё не спрашивала. Но она любит командовать, да. Ульяна, спасибо, что пришла за мной и постаралась предостеречь. После недолгого молчания сказала Алёна. «Я очень благодарна тебе за заботу. Правда?» «Пожалуйста», — светло улыбнулась та, слегка порозовев от смущения. Ещё немного они прошагали в молчании. Алёне подумалось, насколько обманчивым бывает первое впечатление. Боярышня Вяткина поначалу виделась странной и недалёкой, а вблизи, оказывается, хорошая, добрая девушка. «Ульяна, а как здесь празднуют Озерицу, ты не знаешь?» «Мне кажется, совсем не так, как в деревне». Через пару минут завела латырница новый разговор, отвлекая спутницу от прошлого обсуждения. И себя заодно. Потому что слова и предупреждение Ульяны при всей их кажущейся простоте стоило обдумать. И обдумать спокойно. Не здесь. Ладно она сама. За четыре дня не выучишься всё делать правильно, и княгиней не станешь. Да и янтарь в крови утром жёгся так, что она вообще ни о чём больше думать не могла. Но Степанида? Она умная, хитрая, дворцовые нравы знает и людей в целом. Не могла она не подумать о том, что сказала сейчас Ульяна. Шила в мешке не утаишь, и Стеша не стала бы всерьёз рассчитывать, будто удастся сохранить эту прогулку в тайне. Даже если дружинники не изболтливых, Но клятву молчания с них никто не брал, и княжич такого приказания не давал, а у всех сёстры, друзья, матушки, у тех же свои знакомства. Что-то да разойдётся. Однако Степанида сама предложила пойти на конюшню и даже не осталось приглядеть. Ну или осталась, но где-то вдалеке, и ни разу не вмешалась. Никогда когда Алёна только с конём знакомилась, ни потом, когда совсем уж разошлась на радостях. Да и после приспокойно ушла, оставив её с княжичем и взглядом не намекнув, что стоит отказаться. Хотела бы, нашла бы способ. В этом Алёна не сомневалась. А её почему-то не взволновало, как отнесутся все вокруг, если в покое княгиню Краснова проводит наследник, и кто-то это заметит. Старая княгиня все уши за четыре дня прожужжала, что нужно блюсти приличие и лишних слухов не допускать, А Степанида вдруг в минуту всё переиначила. И, возможно, и сплетни её не тревожит Или вовсе радует Знать бы, что изменилось. И можно ли ей вообще доверять, раз уж всё так оборачивается? Может, не такой уж надёжный она человек, как представлялась в Южину? Так и эдак покрутив тревожные мысли, Алёна решила не выдумывать заговор на пустом месте. Для начала спросить прямо и потом, послушав ответы, решать, бежать ли за помощью и, если да, то кому. Про озерийцу во дворце Ульяна точно сказать не могла. Она сама здесь жила недавно. Но предположила, что, скорее всего, праздновали точно так же, как их семья прежде, до болезни матушки. Вяткины ездили в гости к уездному князю, с которым отец семейства дружил и который устраивал большие гуляния, хотя и в половину не такие весёлые как привыкла Алёна в станице и в алатырной школе. Пировали, танцевали, в большом зале или на поляне в саду играли в игры. Потом плели венки из загодя, припасённых слугами цветов, чинно прогуливались к мосткам на реке, чтобы с благодарственными песнями пустить рукоделие по воде. Девушки ещё оставались гадать, но Ульяне это не нравилось. Ни прыжков через костёр, ни купания при луне не было. И парни своей удалью не хвастались, и уж, конечно, не воровали у девиц ленты, а то и башмачки, чтобы обменять на сладкий поцелуй. И тем более не крали сарафаны, за которые выкуп обычно брали куда дороже, если не боялись. Деревенские девицы, да ещё на озерицу, куда бы и Вития решительнее всяких боярышень. И если воришка был не по нраву, с любой бы сталось продолжить веселье как есть, в одной нижней рубахе. И стыдиться тут приходилось не обокраденной девушке, а промахнувшемуся парню. У Алены так три года назад случилось, и сарафан вскоре с поклоном преподнесли дружки вора, а того весь вечер позорили. Но если попадалась девица стыдливой и безнадёжных подруг, тут прямая дорога в родительскую избу огородами. Главное, принудить никто ни к чему не мог. Святое правило, потому что праздник — Потому что озирица непременно покарает негодяя, а скорее свои же камнями побьют. Гневить деву Озера дураков нет, так и с голоду померить недолго, если она из обиды землю иссушит. Впрочем, рассказ Ульяны лишь подкрепил изначальные подозрения. Алёна и так не ждала здесь большого веселья. Ну и ладно. Считай, в караул попала. Всё одно бы в станицу выбраться не удалось, она заставит служба. Там не до гуляний. До покоев, благодаря талантам Ульяны, добрались почти никого по дороге не встретив, не считая пары слуг. Женскую половину дворца боярышня знала очень хорошо, даже все чёрные лестницы. На вопрос Алёны, зачем ей это, смущённо призналась, что для брата. Если бы его заметили, могли быть проблемы. Так что сначала Ульяна сама все ходы выяснила, а потом и его проводила. Слушая рассказы Вяткиной, Алатырница не уставала приятно удивляться близости и теплоте отношений в семье боярышни и с нежностью вспомнила свою родню. У Алены братья и сестры только двоюродные были, но это не мешало всех их любить как родных. Ссорились, и до драк доходило, но между собой, а против чужих — друг за друга горой. Упокоев, Алена еще раз поблагодарила свою спутницу за помощь, и условилась встретиться после завтрака, чтобы вместе пойти погулять по саду и окрестностям. Им обеим не очень-то хотелось сталкиваться с Людмилой и остальными, причём улья не до такой степени, что она предпочла позавтракать у себя. Кажется, найдя в лице латырницы приятельницу, боярышня решила, что наказ матери исполнила. «Стеша, ты здесь? Хорошо, я спросить хотела», заговорила Алёна, обнаружив рыжую в покоях. Потом спросишь, мой сейди», — шикнула на неё Степанида. «Ты что думаешь, вешним лугом после конюшни благоухаешь? Но ты можешь рассказать, пока я мыться буду». Попыталась настоять на своём и латырница. «Ладно, леший с тобой, только ныряй уже. Княгиня не поздно завтракает, это после неё являться невежливо. Я тебе вон и воды набрала. Что там у тебя за печаль? Почему ты разрешила мне на конюшню пойти и с княжечем обратно вернуться? Мы больше не боимся слухов?» «Мне уже не надо изображать добропорядочную княгиню?» я думала, случилось что...» — проворчала Стеша. «Не учли мы твой янтарь и его норов. Теперь вот и справились. Открывать точно нельзя. Это заставит злодея осторожничать куда сильнее, и поймать его станет сложнее. Значит, надо сделать так, чтобы ты сдерживалась легко и показать тебя необычной княгиней, которая на лошади в мужских портках скачет. Меньше из жертв». «А с княжечем и того проще. Его к тебе интерес скорее привлечёт внимание негодяя. То есть мне можно не опускать кротко очи долу?» — улыбнулась Алёна. Она успела раздеться, разобрать косу, залезть в воду и теперь торопливо мылась. «Вот уж нетушки!» — рассмеялась теша. «Если я разрешу, ещё неизвестно, что ты натворишь. Так что старайся, у тебя пока хорошо получается. С лошадьми смело и горячая А люди во дворце для тебя новые, большие и важные. И ты при них рабеешь. А кроткой девы вроде твоей Ульяны из тебя не выйдет при всём желании. Уж всякой не за несколько дней. Ульяна, кстати, не такая уж и кроткая. Вступилась за девушку Алена. «Да-да, она матушку расстраивать не желает», — махнула обеими руками Степанида. «Не хочу слышать про эти глупости. Да не мучайся, давай помогу. Прислужница я или как?» В четыре руки промыть волосы, оказалось куда быстрее и проще. Без спешки раз в седмицу Алена и одна управиться могла, а чаще полоскаться ей в голову не приходило. Да и нужды не было. Перед кем там красоваться? После Стеши же помогла их собрать, милостиво разрешив просушить чарами. Едва девушки вышли из мыльни, послышался стук в дверь. Спокойный, деловитый, настороживший обеих. Они никого не ждали. Но ничего страшного, впрочем, не случилось. Просто один из слуг передал для Алены подарок. Небольшой, мягкий, и лёгкий свёрток. Прежде чем распутать бечёвку, Степанида едва не обнюхала бумагу в поисках подвоха. Но ни яда, ни вредоносных чар не нашла. Поэтому разрешила распаковать. Внутри оказалась какая-то ткань. Тончайшая, полупрозрачная, в богатых кружевах, шитых золотом. Алёна с недоумением потянула за краешек и выудила нижнюю рубашку, изумительно красивую, но столь же изумительно неприличную. Если её надеть, вещь бы не скрыла ничего. Низкопосаженную, короткую, недостающую до колен, на узких лямочках из золотого кружева, тончайшей работы. Но представить себя в этом Алёна не смогла бы никогда. «Кто это тебе такие подарки делает?» задумчиво спросила Степанида. Но Алёна только и сумела молча пожать плечами, а в следующий миг без стука распахнулась дверь, и на пороге возникла Светлана. А латырница бросила укоризненный взгляд на прислужницу, которая не заперла задвижку. Вдова же стремительно приблизилась. «Доброе утро! Я гляжу, ты встала? Ой, красота какая! Смотри, а тут записка!» Схватить бумажку прежде неё не успели, Алёна только заметила, как недобро сверкнули глаза Рыжий, и приготовилась выслушивать, что там написано, вместе с большой долей насмешек. Даже успела подумать, какие слухи пойдут после этого по дворцу. Но лицо Светланы удивлённо вытянулось, а радость на нём сменилась искренней обидой. «Ничего не понимаю. Пусто», — пробормотала она, покрутив обрывок в руке. «А что должно быть?» — спросила Алёна. «Ну как же! Слова от дарителя!» Вдова так яственно растерялась и расстроилась, что не стала протестовать, когда Степанида аккуратно вытянула у неё бумажку и спрятала в карман передника. «От какого такого дарителя, ваша милость? То ж от Белошвики принесли заказ. Я по поручению моей госпожи вот только вчерашнего дня к ней бегала», заявила Стеша, забрала из рук княгини обновку и шагнула с ней к ларю, в котором лежала прочая исподняя. И так спокойно и уверенно у неё вышло, что Алёна почти засомневалась. Вдруг рыжая впрямь сама в лавку бегала, и её недоверие к подношению почудилось. «Но как же...» — обиженно пробормотала Светлана. «Но как же что?» Уже латырница вполне очнулась и взяла себя в руки. «Так, ничего...» — смущённо отмахнулась вдова. «Ты идёшь завтракать?» «Вот прямо так?» — насмешливо спросила Алёна, которая после мытья была обнажена и завёрнута только в отрез льняной ткани. «Ступай, я чуть позже приду, как оденусь. Может, тебя подождать? Не нужно. Спасибо тебе большое». Стеша всё же выпроводила незваную гостью, заперла дверь и только после этого тихо рассерженно заявила. «Вот же змеище! Мерзавки какие, а!» Она уперла руки в бока и возмущённо качнула головой. «Что случилось? А ты не поняла?» Вздохнула Степанида и протянула Алёне ту самую бумажку. Буквы на ней всё-таки имелись и складывались в очень неожиданную и однозначную надпись. «Спасибо за сладкую ночь. Следующий. Хочу видеть тебя в этом». А она же сказала. «Я и глаза отвела. Та-то дрянь удивилась». Стеша злорадно ухмыльнулась. «Я всё равно ничего не поняла», — призналась Алёна. «Ты же ничего не покупала. К швее не ходила». Откуда это? Да девки эти тебя ославить захотели, — проворчала Стеша. Тебя не удивило, что ли, что она следом за посыльной явилась? Да и записку, небось, сама и подложила, чтобы не рисковать. А то вдруг мы бы её сразу заметили. Ну и гадина, а? Не понимаешь? По всему дворцу бы разнесла, что у тебя любовник, который срамные подарки делает. Тебе бы житья не дали. Такие подарки жёнам тяжком подносят. А с такой записочкой — только девкам продажным. Тебе что, княгиня про уместные подарки не говорила ничего? Возмутилась она. Про уместные говорила, про такие нет. Алена вздохнула и принялась одеваться. Я и не думала, что подарком можно вот так опозорить. Чем угодно можно. Девичья честь — штука такая, хрупкая. Кто из боярышень поумнее, всерьёз её берегут. А они встречаются с полюбовниками украдкой. «Ты чего?» — осеклась она, потому что на этих словах и латырница скривилась и движения её стали порывистыми, злыми. «Ничего», — отмахнулась недовольно. «Да ладно тебе, поругайся, легче станет», — всерьёз заинтересовалась Степанида. «Мерзость какая!» — всё-таки не выдержала Алёна. «И глупость! Что, вся дворянская девичья честь в том, чтобы с мужчинами до свадьбы не знаться? И всё? Можно врать, можно подлости делать, хоть в спину бить, только бы девкой оставаться. И вот это честью называют». «Стеша, поймайте вы поскорее этого убийцу, ладно? Не хочу я здесь больше». «Не сердись». Степанида участливо погладила её по плечу, помогла оправить сарафан, высвободить из-под него косу. «Есть же ещё порядочность, в самом деле». «Не у всех, конечно, но есть». «Если подумать, оно и впрям странно, что для Витязя чести для девицы из благородной семьи совсем о разном я и внимания не обращала». «Ну, так уж сложилось, ничего не поделаешь». И это ведь не значит, что все тут мерзавцы. «Уж поверь моему опыту. Всяких полно, как везде», — заверила она. «А убийцу поймаем, куда денемся. С нас князь, иначе голову снимет. А вот с этим подарком. Так и спустить ей?» — спросила Алёна, взяв себя в руки. «Ну, той же монеты отплатить ты не согласишься?» — пожала плечами Степанида. имея в виду, тоже подлость какую-нибудь учинить тяжком. Или ты настолько на неё сердита?» «Не настолько». Со вздохом согласилась латырница. «Но неужели никакую праву найти нельзя?» «Мороки много, шуму много», — отмахнулась Теша. «Можно узнать, кто записку эту накропал. В разбойном приказе есть умельцы. Но, честно сказать, не хочется возиться и занятых людей отвлекать от действительно важных вещей. Да и подозрительно это смотреться будет. Откуда бы тебе такие знакомства взять?» «Да, ты права», — снова согласилась Алёна. «Но, наверное, она на этом не остановится. Или они?» Вряд ли Светлана одна это выдумала. «Уверена, не остановится. Ну, да предупреждён, подготовлен. Зубы эти мерзавки обломают. Не на тех напали. Ладно, ступай, а то впрямь опоздаешь». Ожидание подвоха, однако, оправдываться не спешило. За столом Алёну не подначивали и не пытались завести с ней разговор. Светлана сидела рядом, хмурая и задумчивая. Три девушки напротив, как и все остальные — обсуждали совсем другие вещи, с новоявленной княгиней не связанные. Вряд ли провал их остановит. И вдова наверняка захочет отомстить, когда перестанет думать о пропаже чернил записки. Но хоть аппетит Алёне никто не испортил. А вот после случилась неожиданность, потому что сразу на выходе а Аллатырницу перехватила какая-то девушка из числа прислуги. «Ваше сиятельство, соблаговолите за мной пройти. Вас очень просят явиться». С поклоном заговорила она. Кто? Растерялась латырница, подозрительно оглядевшись в поисках Светланы или кого-то ещё, кто мог бы попытаться её куда-нибудь заманить. Их светлость княжич Дмитрий. Алёна сначала насторожилась. От чего бы это княжичу? Хотите её видеть? Да ещё вот так звать. Но потом сообразила, что на женской половине ему лишний раз появляться не пристало, а уж тем более бегать за девицами. Наверное, так и должно быть. Однако шла латырница всё равно на стороже, готовая в любой момент отпрыгнуть в сторону, чтобы уйти из-под удара или пробудить янтарь в крови, вопреки наказам Стеши. Впрочем, напрасно боялась. Прислужница не обманула, вывела её с женской половины и пригласила в одну из комнат. Та пустовала и, по всему, видать, использовалась редко. Пыли не было, но воздух казался спёртым и остро пах железом. Стены украшали самые разнообразные ножи, мечи да шашки, вплоть до кривых, не орудий болотников, похожих на когти или на серпы. И даже двое болотников нашлись, стояли в углу. Не живые, но такие настоящие, что Алёне в первый момент показалось, будто это искусное чучела. Она шагнула сначала к ним, не сразу заметив, что в комнате есть кто-то ещё. Княжич, сидевший в кресле в стороне, со смехом поднялся. «Обидно. В первый раз девица-красавица мне этих страхолюдин предпочла. Доброе утро. Тебя я сегодня видела, а их впервые», — спокойно возразила Алёна. «Почти не соврала. Болотников живых и мёртвых встречать доводилось, а вот такую искусную работу и впрямь никогда. Здорово, да? Есть у нас тут в Ките же мастер, что людей, что этих тварей как живых делает». Он их из дерева режет, а потом как-то хитро воском сверху покрывает, разукрашивает, от живых и не отличить, да? А ты их живьём видел? полюбопытствовала латырница. Пару раз, когда великий князь с ними разговоры разговаривать пытался, и меня с собой брал. Не стал впустую бахвалиться княжич, и Алёне это понравилось. Образины жуткие. латырница не ответила, только улыбнулась. Не видал он, значит, жутких образин. Вот упырь какой-нибудь перележавший. Это да, редкая гадость. А тут что нос морщить? Болотники походили на людей и на лягушек. Круглая лягушачья голова, гладкая зелёная кожа, требующая влаги, большие выпуклые глаза, широкие щели ртов, жабры на коротких толстых шеях и перепунки между пальцами. Особенно на ногах. Стопы вообще здорово напоминали ласты. Не жуткие, ни мерзкие, скорее, на человеческий взгляд, ни суразные, что не мешало им быть опасными врагами. Кузнечного дела болотники не знали и вообще боялись огня, но их оружие не сильно уступал остальному. Да, прямого столкновения с шашкой, их невесть из чего, ни то из дерева, ни то из кости, сделанные клинки не выдерживали, но и воевали они всё больше из-под тяжка. И как бы ни любили станичники лошадей, Как бы ни состязались между собой в ловкости джигитовки, в бой с болотниками шли пешими. Лошади на болоте приходилось ещё хуже, чем человеку. Пластуны со своей выучкой, да латырники там были самой грозной силой. «Жаль, отец не хочет продолжать воевать, чтобы совсем их перебить», продолжил наследник через пару мгновений. «Омерзительные существа. Как они вообще на свет появились?» «Но ведь это их земля». Растерялась Алёна от такой непримиримости. «Это мы тут чужие, пришельцы. Это нас матушка сюда привела вместе со старшими своими детьми. А у них свои боги. И красота верно своя». Болотников она тоже недолюбливала. «Да и как любить тех, с кем твой народ всю жизнь воюет? Но так, чтобы их перебить, земли-то на всех хватает? Да и плевать», — отмахнулся княжич. «Была их земля, а теперь наша. Ну да ничего». «Даст, матушка, оттолкнёмся от хребта и всех сметём». Добавил себе поднос, с неприязнью разглядывая фигуры. «Ты зачем звал-то? Что сказать хотел?» Алена предпочла заговорить о другом, чтобы не затевать пустого спора. «Я хотел пригласить тебя на прогулку». Княжич улыбнулся. «Ты наши места не знаешь. небо считаешь, тут один город и ничего похожего на родные просторы. А вот и нет. Не хочу, чтобы ты про светлояр китишь так думала». «Но как же? Вдвоём?» — недоуменно выдала Алёна первое, что пришло в голову. «Я не думаю, что ты что-то дурное сделаешь, но люди...» «Не смущайся», — заверил Дмитрий. «Я уж понял, что утром зря за тобой потащился до терема. Чуть беды не вышло. Ты подругу с собой возьми какую-нибудь, а то и несколько, чтобы точно никто ничего дурного сказать не мог. И я тоже не один приду». «Хорошо, я согласна», — решилась девушка. «Но я одну возьму. Это не очень плохо?» «Не бойся. Слово «даю» ничего дурного не сделаю. И пальцем не трону. И друга хорошего возьму. Надёжного. У нас такая славная тропка есть вдоль озера. Если по ней до конца идти, можно в рыбацкий домик попасть. Его мой дед построил. Очень он любил с удочкой посидеть у воды. И чтоб тихо было, никто не мешался. Её так и называют «рыбной тропкой». Она по берегу высокому тянется. Красота такая, залюбуешься. Китиш, он от дворца в другую сторону, а тут великого князя земля. На ней не селиться нельзя, не охотиться никому, кроме князя. Поэтому тихо. Только туда надо к вечеру выбираться, а то утром очень любят всякие кумушки прогуливаться. До рыбацкого домика далековато, но до чёрного плёса доберёмся. Очень он красивый. Хорошо? Тогда, как на звоннице 5 пробьют, мы вас будем ждать у садового крыльца, Там прудик есть зелёный, с кувшинками и большим белым камнем. «Мы придём», — заверила Аллатырница. На то мы распрощались. Алёна в задумчивости отправилась на женскую половину, а княжич убежал по каким-то своим делам, мало ли их у наследника. Девушка колебалась, не зная, с кем посоветоваться. Сказанного, понятно, не воротишь, но не лишь недельный ответ услышать, как теперь с данным обещанием быть. Вряд ли княжич дурное против неё замыслил. Да и Степанида была за то, чтобы с ним подружиться. Но всё-таки выборы советчика и спутницы был невелик. Знала она тут только Стешу до да Ульяну. Начать решила со второй. Всё равно они условились после завтрака встретиться. Вот и спросит заодно. Ну а если боярышни не согласится придётся расстроить княжича обществом рыжей служанки. Ульяна нашлась в своих покоях, на которую указала одна из синых девок. В непонятной тоске и задумчивости девушка чахла над разложенным на коленях платком. Платок был хорош до невозможности. Даже Алёна, которая скорее могла залюбоваться доброй лошадью, чем шитыми узорами, на силу отвела взгляд. По синему атласу, серебром, лазурью и чёрным, с искорками крошечных самоцветов. «Какая красота! Это ты сделала?» «Нет, я бы так не смогла», — вздохнула боярышня, огладив лепестки диковинного цветка. «Это подарок. От твоего тайного поклонника?» — полюбопытствовала латырница, присев на лавку рядом. Трогать изящную вязь не рискнула, ещё заляпает, мало ли за что могла схватиться по дороге, но любовалась вполне искренне. Только это не помешало заметить, как стушевалась от такого вопроса боярышня. «Да неважно, всё одно носить не стану, мне не к лицу», заявила она неожиданно твёрдо, резко, очень на себя не похоже и принялась порывисто и неаккуратно складывать ткань. «Я вот его лучше матушке на озерицу подарю, пусть порадуется». «А разве можно подарки передаривать?» Удивилась Алёна, озадаченная непонятным поведением Ульяны. «Такие можно», непреклонно заявила та, замотала платок в белый льняной отрез, а после в бумагу в которую он, наверное, был завёрнут изначально. «Тот, кто это подарил, чем-то тебя обидел?» — предположила Аллатырница, хмурясь. «Давай не будем об этом». Отмахнулась Ульяна и сунула свёрток в дальний угол ларя. Потом нервно развернулась и, теребя косу, попросила тихо, жалобно. «Ты только не говори о нём никому, хорошо?» «Не скажу, конечно», — заверила Алёна. «Идём, мы же гулять собирались». «Ой, а ты без платка». «Хочешь, я тебе какой-нибудь из своих дам? Или к тебе зайдём? Давай мне без разницы». А Аллатырница совсем забыла об этой мелочи, и хорошо, что боярышня напомнила. «Вот, пусть будет красный. Смотри, какой нарядный. Ты яркая, тебе хорошо будет». Ульяна в непонятном суетливом оживлении сама накинула его Алёне на голову, расправила, завязала ловко с явно заметным опытом, которого не недоставала Аллатырница. «Ох, а ты же одета негоже для выхода. Сарафан бы переменить. Матушка с ним не хочу, и так сойдёт». Не выдержала Алёна, едва подумав об очередном переодевании. «Раз она из деревни и не обязана пытаться изобразить идеальную княгиню, то и стараться в таких мелочах не станет. А мы можем в город выйти? Это не запрещено? Я бы хотела Китиш посмотреть, хотя бы вблизи княжеского терема. Можем, а чего нет? На площади перед дворцом красиво, Там и гостиные ряды недалеко. Они очень красочные. Чем там только не торгуют. Даже просто побродить интересно бывает. Пойдём, я с удовольствием». Заметно оживилась Ульяна, привесила к поясу небольшой кошель и повинилась со смущённой улыбкой. «Не умею глазеть на лавке и ничего не покупать. Хоть ниток каких-нибудь шёлковых возьму». Девушки не спеша двинулись прочь, опять новой дорогой. И тут Алёна полностью доверилась спутнице. Сама она до сих пор не сподобилась, как следует осмотреть великокняжеский дворец, даже его женскую половину, и запомнить, где что находится. А построен он был явно не в один присест, и разобраться с лёту было очень сложно. Дорогу-то запоминала хорошо, помогал опыт службы, а вот по наитию что-то найти не стоило и пытаться. Ульяна, поначалу взбодрившаяся, опять погрустнела, а латырница поглядывала на неё растерянно Как назло, в голову не шла ни одна тема для разговора, которой можно было бы развлечь и отвлечь боярышню. И об утреннем поступке Светланы не расскажешь, потому что пустую записку не объяснишь. Да и словами о странном подарке не хотела лишний раз напоминать о злосчастном платке. она даже было ещё как-то о предложении княжича рассказать. Однако её затруднение вскоре разрешила сама Ульяна, удачно заговорив именно о том, о чём требовалось. К этому моменту девушки перешли в соседний терем, где народу и шума было заметно больше. Сновали писари да посыльные, спешили просители. «А почему ты передумала идти в сад? Потому что сегодня в 5 часов вечера мне обещали показать рыбную тропку и чёрный плёс. Говорят, там в это время... «Здравствуйте, тётушка!» Алена осеклась и сладко улыбнулась попавшейся навстречу Лизавете. Ту заметно перекосила от злобы, Но она высокомерно задрала нос и на приветствие не ответила. «Кто обещал?» Через десяток шагов продолжил разговор Ульяна, вежливо не сказав ничего про случайную встречу и поведение как своей спутницы, так и её родственницы, словно не заметила. «В этом главная беда», — вздохнула Аллатырница. «Княжич Дмитрий, он сказал, что если я приглашу подругу, то будет вполне прилично. Это правда?» я как раз тебя позвать хотела». «Пойдём». Решительно согласилась боярышня. «Ничего дурного и вправду нет. А что именно ты хочешь посмотреть сейчас? Не знаю, я же здесь никогда не была. Показывай».